Я толстая и свободная. Эпиграф. У меня ушло много времени на то, чтобы перестать смотреть на себя глазами других людей. Салли Фильд, американская актриса. Большую часть своей взрослой жизни я живу с недостатком, который многие в нашем обществе считают непростительным. В отличие от других дефектов, вскрыть его невозможно. Что же это? Я толстая. Для некоторых этого достаточно, чтобы вычеркнуть меня из списка нормальных людей. Но ведь полнота не единственная моя характеристика. Я мать, жена, друг, дочь, сестра, тётя, волонтёр, автор, художник и музыкант. Некоторые даже считают меня очень успешным человеком. Как-то раз одна женщина сказала мне: "Вот это да. Вы действительно многого в этой жизни добились, несмотря на. Но ну, вы понимаете. Женщина замолчала и отвела глаза. Она поняла, что у неё вырвалось больше, чем она хотела сказать. Несмотря на что? Вежливо поинтересовалась я. Она окинула меня взглядом с ног до головы и уставилась в район талии. На её лице появилось смущённое выражение. Ну, вы сами понимаете, уклончиво ответила моя собеседница. Она была готова сквозь землю провалиться от стыда. Я не стала развивать эту тему, хотя могла бы, конечно, кое-что рассказать. Я часто слышала от людей, что я толстая, и наверняка ещё не один раз услышу. В нашем обществе люди помешаны на своей внешности. Считается, что женщине непростительно выглядеть непривлекательно морщины, седина, старость это табу. То, что я толстая, ни для кого не секрет. Я сама это вижу, когда смотрю на себя в зеркало или поднимаю руку, чтобы помахать кому-нибудь на прощание. В 20 лет я была худенькой, много двигалась и мало ела. Проблемы с весом начались, когда у меня появился аутоиммунный тиреоидит. У меня всё болело. Я чувствовала себя хронически уставшей. Ела я по-прежнему мало, но, несмотря на это, набирала вес. Чтобы получить правильный диагноз, у меня ушло несколько лет. Когда это произошло, я уже успела растолстеть. Мне было 25. Я постоянно чувствовала себя голодной и усталой. Когда мне исполнилось 40 лет, Доктор прописал мне лекарство, от которого я начала быстро худеть. К сожалению, при этом полностью исчезли эмоции, креативность и ум, то есть мои лучшие качества. Мне было приятно снова почувствовать себя худой, но остальные побочные эффекты препарата меня не устраивали. Я перестала пить эти таблетки и снова набрала вес. В 20 лет Я стремилась поддерживать себя в хорошей форме. Я постоянно тренировалась, загорала в солярии и избавлялась от лишних волос на теле. Я всё время сидела на диете, носила обтягивающую одежду и туфли на невообразимо высоких каблуках. У меня было много романов, которые ни к чему не привели и в конечном счёте не имели никакого смысла. Я не чувствовала себя счастливой. Сейчас всё по-другому. Да. Я иногда хмурюсь, увидев своё отражение в зеркале, и мне время от времени приходится общаться с людьми, которым не очень нравится моя внешность и лишний вес. Иногда мне кажется, что благодаря моей комплекции я стараюсь быть лучше, умнее, сильнее и талантливее, чем другие. Но то, что я в себе больше всего ценю, не имеет никакого отношения к тому, сколько я вешу. Я мать Жена, художник, автор, друг и волонтёр. Эти стороны моей жизни приносят мне радость. То, что я поталстела, во многом помогло мне стать такой. До болезни я тратила огромное количество времени, сил и денег на то, чтобы нравиться окружающим. Я была куклой, у которой в голове не зарождается ни одной оригинальной идеи. Потом произошло так называемое переключение. Я не могла больше соответствовать чужим ожиданиям, да и не хотела этого. У меня уже не было шансов достичь прежнего идеала. Зато высвободилось время, чтобы сосредоточиться на важном. Меня словно разбудили облив холодной водой. Я сообразила, что я интеллигентная женщина, которая купилась на чужие идеалы. Если бы не болезнь, я бы вряд ли стала собой. Если бы я могла встретить себя в детстве, Я бы вначале обняла эту маленькую девочку, потом взяла бы её за подбородок, посмотрела в глаза и сказала бы, что ей не обязательно это делать. Она не должна стремиться к физическому совершенству, потому что не станет от этого счастливее и не сможет осуществить свой потенциал. Хотя я счастлива, но не буду врать, что мне комфортно в моём нынешнем облике. Очень сложно освободиться от стереотипов. Я не особенно люблю свои фотографии или видео. Мы часто судим о людях по их внешнему виду. Нам кажется, что полный человек должен чувствовать себя неуверенно, у него невысокая самооценка, он любит много есть, он ленивый, неряшливый, одинокий и не умеет себя контролировать. По своему опыту я могу сказать так. Может быть, мне не всегда нравится то, что я вижу в зеркале, но я себя воспринимаю совершенно по-другому полное сострадание, энергичная, радостная, смешная, честная, талантливая, креативная, любящая. Вот такая я есть на самом деле и такой хочу оставаться. По Толственев. Я перестала зависеть от физического идеала и нашла счастье в том, что действительно важно. За это я очень благодарна. Карен Фрейзер.